Новый царь. 1672-1676 годы. Так в верстах в трех от Москвы на левом берегу Яузы реки раскинулось небольшое сельцо Преображенское. В самом сельце дворов немного, не лента пашин вокруг сельца. Населено оно больше мастеровым и служилым людом дворцового приказа. И бок о бок с сельцом высятся царские терема летнего потешного дворца, где Алексей с семьей обычно проводит осень и начало зимы с октября по 15 декабря, когда надо к рождественским праздникам возвращаться в стены Кремля. Здесь, среди увядающей природы, под синью могучих елей и сосен, вечно и вечно одетых густым покровом, на просторе царская семья дышит чистым воздухом и в то же время Алексей почти что в Москве, дела не страдают, нетрудные советы у себя собирать и самому, если надо быть в Кремле. Обнесенный высокими заборами, кроясь под высокими стволами вековых деревьев обширного парка, дворец представляет собой целый поселок. Не считая главных двух помещений для царя и царицы, надо было дать место шести царевным и трем царевичам, ближним людям, живущим с царской семьей, огромной челяди, поварням, кладовым, конскому двору и каретным сараям, мастерским и людским избам. И все это настроенное без определенного плана кое-как, лишь бы под рукой все было в малом виде, такое же скоище больших и малых построек, каким в огромных размерах являлась сама Москва. Пригороды столицы, а затем отдаленные усадьбы подгородные хоромы бояр, начиная за каменным высоким горбатым мостом, перекинутым через яузу, почти сливали преображенское со столицей и дальше по течению извилистой маленькой этой речки темнели деревушки и поселки среди зеленеющего моря хвойных лесов, перемешанных с разным чернолесьем. И царь, и Наталья особенно любили Преображенское, где оба они чувствовали себя неизмеримо свободнее от Верик-Этикета, чем в кремлевских палатах. В Преображенском была устроена и особая потешная храмина – где недавно призванные ко двору иноземные лицедеи давали веселые и печальные представления в сопровождении приятных звуков немецкого струнного оркестра. Самую жаркую пару года двор проводил в селе Коломенском, где, как и в Измайловском, были тоже построены обширные многочисленные хоромы. Но в Преображенском больше нравилось и царице Наталье, и Алексею. Близость Кремля позволяла переносить туда всю деловую сторону жизни – А здесь время было посвящено отдыху, покою и веселым забавам, порою совершенно новым в московском государевом быту. Поэтому только самые близкие лица, которые проживали с царской семьей в Преображенском, могли принимать участие в этих удовольствиях. Конечно, среди приверженцев старины, надменных бояр, шли бесконечные суды и пересуды о новшествах, какие внесла с собой молодая царица при содействии еретика Матвеева – друга его, прямого антихриста Симеона Полоцкого, и монахов-украинцев, целое гнездо которых скопилось в особой академии при Андреевском монастыре. Отголоски этого брюзжания доходили и до виновников протеста. Но царь не имел времени разбираться во всех дрязгах, а Наталья встречала смехом усуждений и толки заплывших жиром боярынь недалеких бояр. Она понимала, что в них говорит обиженное самолюбие, попранная гордость, и осуждают они не за дурное, а за необычное для них, да еще проводимое в жизнь без всякого участия тех, от кого раньше зависели и дождь, и ведра в московских царских теремах. «Милославским, слышь, все немило у нас, Свет Алешенька», с улыбкой говорила порой Наталья царю, «Ишь, их пора миновала, и иная настала, да не, я им путь перешла, а из своих же не бросить мне, помогаю родне». «Так, слышь, и Бог велел так делать. То бы подумали, ничего, кажись, не отнято у их. И милости идут твои царские, так нет. Уж верно в нашей стороне сказывают, злом у Деборову все не по норову». И царь невольно смеялся на такое неожиданное заключение речей царицы. Сейчас, в конце октября 1673 года, особая тревога и суета замечались в среде обитателей Преображенского дворца. Царице Наталье Бог дал дочку, нареченную по желанию отца также Натальей. «Вот, слышь, Света, Алешенька, дочку не сынка нам Господь даровал», сказала Наталья, когда царь явился поздравить жену. «Шести мало, семую тебе, слышь, государь!» «И слава ему, милостивцу! Натальей назовем, слышь! Две нони Наташеньки будут у меня!» С особенной лаской и нежностью отозвался Алексей. Он почуял в голосе, в выражении лица жены, как бы досаду, огорчение, что это не сын, а дочь, словно бы она извиниться хотела перед мужем. Правда, в то время дочери и для царя были только тяжкой обузой. В монастырь жалко было их отдавать, иностранные принцы не женились на русских царевнах, а выдавать их за своих же подданных обычай не велел. Да и по династическим соображениям такие браки были неудобны. Поэтому и захотелось Алексею особой нежностью и вниманием утешить огорченную мать. От Натальи царь пошел к детям. По случаю именин четвертой дочери Марии был назначен обычный семейный стол у царицы. Но вместо Натальи старшая сестра Алексея, Арина Михайловна, явилась хозяйкой. Еще было рано, и все дети играли в саду со своими сверстниками и сверстницами. Туда же прошел и царь, расслышав издалека детские веселые голоса, заливчатый смех... Старшая царевна Евдокия, крупная краснощёкая девица, с одной из дворовых девушек высоко взлетела, смело раскачиваясь на качелях, устроенных между двумя толстыми соснами. Средние девочки и оба царевича играли в горелки. Сейчас горел молодой княжич Вася Голицын, племянник княгини Ульяны Ивановны, мамы царевича Петра. В силу этого родства он часто бывал и на женской половине, принимая участие в забавах царских детей». Когда появился на лугу Алексей, Голицын гонялся за сильной, легкой набегу и увертливой Софьей, спасавшейся от сокола угонами, хоронясь за кустами, за стволами дерев. Заметь отца, царевна так и кинулась к нему, как кидается от коршуна маленькая пташка под защиту какого-нибудь большого и сильного. Разгоряченный князёк сперва был и не разобрал, за кого хоронится Софья – И только в нескольких шагах сразу остановился на бегу, поспешил ударить челом нежданному посетителю и отошел к сторонке».